Глава тридцать девятая Когда Раслан ушёл, я долго не могла прийти в себя. Как бы ни старалась ненавидеть его и не признавать свои чувства к нему, всё равно не получается. Меня всё внутри трясло от мощных и сильных чувств. Но как простить? Как вновь принять его после случившегося? Эти вопросы я и раньше задавала себе, когда долгими ночами не могла заснуть и безумно скучала по нему. Ненавидела и ругала себя за эти мысли, но каждый раз продолжала думать о нём. Господи, я чуть не задохнулась от безумно трепетных чувств, когда он первый раз прикоснулся к моему животу. Мурашки по всему телу разбежались, а перед глазами яркой вспышкой пронеслись самые яркие воспоминания: как мы познакомились, первый поцелуй, наша свадьба, первое признание в любви. Возможно, когда-нибудь мои злость и обида поутихнут. Я смогу вновь довериться ему, но пока не готова пойти на этот шаг. Боюсь, что снова поверю ему, и в этот раз может пострадать моя мама. А этого я точно не принесу. Его признание перед уходом пошатнуло моё решение минимизировать наши встречи. Разрешила ему приезжать, понимая, что для меня каждая встреча с ним будет пыткой, желанием обнять и прижаться к нему, но в то же время надевать маску холодной женщины и не позволять ни ему, ни себе сделать этого. Я чувствовала, как он жадно вдыхает мой запах, видела, как он смотрит на меня. Его даже мой живот не смущает, он хочет меня так же, как и раньше. Один только Бог знает, чего мне стоило не наброситься самой на него. Я, во-первых, соскучилась. а во-вторых, гормоны во время беременности шалили, и мне до безумия не хватало его прикосновения и ласка. Первые два раза, когда он приезжал, после того, как я разрешила, прошли довольно быстро. Было неловко находиться одним в доме и не знать, о чем разговаривать, а после Руслан предложил встретиться в следующий раз в другом месте. Я согласилась. Это лучше, чем оставаться с ним наедине в закрытом помещении и сгорать от стыда, от своих мыслей. Как было бы хорошо, если бы он меня поцеловал. Мама словно наручно тоже поталкивала меня к Руслану. приводила всякие доводы, почему я должна простить его. Даже было такое, что она не постеснялась озвучить тему о том, о чём мы с Русланом пытаемся не думать. Сказала, что будет достаточно хоть один раз переспать, чтобы решились все наши проблемы. Вот тогда я реально была готова провалиться сквозь землю. Руслан периодически, когда не мог приехать, звонил. Мы начали с ним нормально общаться, не касались тем, которые могли испортить нам настроение. Он даже проявлял инициативу, настоял на том, что хочет в следующий раз пойти со мной на плановый осмотр к врачу. Было очень неловко показаться перед ним без одежды. Я покосилась на него, когда пришло время поднять платье до груди, чтобы мне смогли сделать УЗИ. Но он даже не думал выйти. «Руслан, все нормально, я буду смотреть, только на твой живот, не волнуйся». Он поднял руки, мол, на большее не претендую. Осмотр прошел хорошо, и Руслан сдержал свое слово, не позволив себе никаких лишних взглядов и намеков на большее. Хоть мы стали общаться в последнее время очень даже дружелюбно, и он делал всё, чтобы мне было комфортно, при наших встречах в этот раз я немного расстроилась. Я не понимала, что происходит, но он не смотрел на меня так, как раньше, когда увидел меня почти голый в кабинете врача. Это могло означать лишь только одно, что я стала некрасивой, и теперь он меня не воспринимает как женщину. Находясь в этих мыслях, не смогла долго держать свои чувства под контролем и расплакалась прямо в его машине по пути дому. «Маша, что случилось?» Руслан быстро отреагировал, и съехал на обочину, включив аварийку. Где болит? Чёрт, всё же было хорошо ещё минуту назад. Он стал беспокойно рассматривать её меня и терпеливо ждал моего ответа. Нигде не болит, обиженно ответила и отвернулась к окну. Тогда почему ты плачешь? не переставал задавать правильные вопросы, на которые теперь мне придётся отвечать. Я молчала, а он так же терпеливо ждал. Если ты мне сейчас не ответишь нормально, то я разворачиваюсь и везу тебя обратно в больницу. Попрошу, чтобы тебя положили и будешь лежать там до самых родов. И я сейчас не шучу. Я испугалась и резко повернулась к нему, зная, его он точно это сделает. Не надо меня в больницу, пробормотала себе под нос, опустив голову. Это просто гормоны. У меня часто меняется настроение в последнее время, это это нормально. Поехали, пожалуйста, домой. Он прищурил глаза, явно не поверив мне. Даже если это так, то я хочу знать причину того, что тебя расстроило. продолжал давить на меня, и я снова отвернулась к окну, потому что эти грёбаные слёзы наворачиваются на глаза, и я не хочу, чтобы он их видел. Маш, я жду. Я теперь некрасивая? Тихо озвучила свой страх. Что? Не понимающе переспросил он. Я стала толстой и некрасивой. Можешь не притворяться больше. Я теперь знаю это наверняка. Я видел, как ты на меня безразлично смотрел. Не трудно сложить 2+2, чтобы понять, что я теперь некрасивая. Переборов свой страх и стыд, откровенно ответила ему, глядя в глаза. «Ты сейчас это серьёзно, или твои гормоны снова шалят?» Немного не веря моим словам, решил уточнить мой бывший муж. «Серьёзнее некуда. Ты всегда смотрела на меня с обожанием, даже в самые сложные дни, когда мы были не вместе. А там, в кабинете УЗИ, ты впервые не посмотрела на меня, как на женщину. Потому что я теперь некрасивая. Думаешь, я не поняла, не догадалась?» С обвинениями в сердцах высказала на одном дыхании свою проблему. «Маш!» — он усмехнулся устало, а потом, сделав глубокий вдох, продолжил спокойно говорить. Может быть, причиной моего поведения совсем не в этом всё же? М? Может быть, я просто стараюсь не напугать тебя, не оттолкнуть? И отвернулась от него. Он прав. И мне нечего ему ответить. Но сердце предательски тянется к нему. Хочу, чтобы он как и раньше меня обнял, хочу, чтобы поцеловал. Что я снова делаю не так? М? Поговори со мной, пожалуйста. Я не хочу разрушить те отношения, к которым мы с трудом смогли прийти после того, как снова начали общаться. Он аккуратно взял моё лицо в руки и повернул на себя. Ну же, малышка, давай, поговори со мной. Боже, он давным-давно мне так не называл. Я ещё больше расплакалась и кинулась ему на грудь, обнимая за талию. Мне так сложно, если бы ты только знал. Я злюсь на тебя, стараюсь ненавидеть, не хочу прощать. И не хочу реагировать на тебя, но сердце предательски начинает биться быстрее, когда ты приходишь. Я не хочу тебя видеть и в то же время умираю, когда тебя рядом нет. Что ты со мной сделал? Как мне теперь дальше жить? Как простить? Как отпустить, когда всё ещё люблю? Меня прорвало, и я начала рыдать Руслана на грудь, а он меня нежно и тихо гладил по волосам, успокаивая своим присутствием и молчаливым пониманием. Давал мне возможность высказаться. Днём ты в моих мыслях, а ночью в моих снах. Ты залез мне под кожу, и словно вирус проник в мою кровь. Не получается вытравить тебя из своего сердца, сколько ни старалась. Хочу простить, но не получается. Ха -ха Зарыдала надрывно и громко, опустив ситуацию. — Мне больно, Руслан, мне очень больно. Прости, прости, что причинил столько боли. Видит Бог, я не хотел, но всё равно так получилось. Мне тоже тяжело, я тоже страдаю. Это мой крест, и я до конца своей жизни буду нести его на своих плечах. Даже если ты простишь, я сам себя не прощу. Но пока я жив, прошу лишь об одном. Давай попробуем снова всё начать с нуля. М-м. Дай последний раз шанс нам всем. Я тебе больше ничего не стану обещать, так как не смог выполнить ни одного ранее данного обещания. Но скажу лишь то, что Никогда не менялось и не изменится. Я тебя всё ещё люблю даже больше, чем раньше. Я подняла голову, чтобы увидеть его лицо в этот момент и чуть не задохнулась после увиденного. Мигкие его глаз были залиты красным алым цветом, и он с болью во взгляде смотрел на меня, ожидая моего решения.